Глава 17 Отпустив служанок, мужчина взял планшет, прошел с ним до спальни и показал хозяйке надпись «В сладостях есть примесь, возможно, опасно в сочетании, либо вызовет нежелательный эффект». Блондиночка внимательно прочитала и кивнула. «Поняла. Я слабо знакома с местной кухней». «Покажи точно, что есть нельзя». Девушка разговаривала разумно, так что Али решился. Вынул из кармашка на поясе браслет, протянул его Лаэли и написал. «Анализатор ядов слабый, но в нем прописаны местные токсины». Наследница покивала, надела браслет на левую руку, рядом с браслетом для связи с телохранителем и все же пошла в гостиную. «Показывай!» Алинар ткнул пальцем в те блюда, на которых дорожала полоска, и даже снова воткнул палочки, показывая хозяйке, что его насторожило. «Жаль, мой багаж еще не прибыл». «С сожалением сказала Лайли, садясь за стол и берясь за приборы. «У меня есть неплохая центрифуга и портативный анализатор». Алинар остался стоять, но девушка кивнула ему на стол. «Садись и ешь, потом будет некогда». Мужчина сел и постарался есть в том же ритме, что и Лейли. Однако она ела быстро, успевая рассуждать вслух. «Что там может быть? Возбуждающая трава? Няня говорила, что мне сразу предоставят мужчин, из которых мне предстоит набрать гарем». Наверняка есть желающие подсунуть мне своих протеже. Еще есть вещества, безвредные сами по себе, но в сочетании с сахаром, способные вызвать проблемы в организме. Не до смерти, если есть рядом хороший врач, но с врачами на расе проблемы. А ты как считаешь, что туда добавили? Алинар взглянул на быстро клонящееся к горизонту солнце и набрал на планшете. Либо возбуждающая, либо приманка. «Приманка?» — удивилась девушка. «Тропики. Здесь водятся разные кровососущие и ядовитые насекомые и мелкие грызуны, опасные в больших количествах. Служанки не зря пытались прорваться в спальню». Лейли задумчиво покивала, потом потыкала свой ком и просмотрела ответы. «Да, есть тут опасные кровососы и ядовитые грызуны. Их привлекает запах некой пряной травы, на которую их и приманивают для отлова, или просто отвлекая от жилых помещений. Если в сладостях есть эта трава, что будем делать?» Раздумывал телохранитель недолго, открыл одну из жаровин, свалил туда сладкие колобки с фруктовой начинкой, закрыл и повернул завиток, переводя тен в максимум. Из фигурных отверстий повалил черный дым, но он абсолютно точно не пах приправами.